Глава двадцать восьмая. СХВАТКА Мы пересекли песчаную дорогу и вошли в деревню. В нос ударил сильный запах озона, как после грозы. Шум в ушах заметно усилился, а ощущение щемящей тоски и обиды напротив покинули меня, как только моя нога ступила на пыльную, местами зеленую траву заброшенного поселения. Доктор держался бодро и даже отстраненно, Словно медитировал, не пуская в сознание опасную тварь. Бим трусил рядом с хозяином и выглядел немного напуганным. Шерсть его стояла дыбом от загривка до кончика короткого хвоста. «Успокойся, Бим, он ничего тебе не сделает», — доктор терпеливо потрепал по холке пса. «Его время ушло. Путешествия по тайным тропам мироздания отнимают слишком много сил». «Мутант слаб и умирает, поэтому готовит себе преемника». Старик развернулся ко мне, акцентируя внимание на своей речи. «Но мы все же проявим осторожность. Монстр все еще готов побороться. Для него ты враг. Теперь я лучше его чувствую. Он последний в своем поколении, а ты ему мешаешь. Пока твой друг цепляется за воспоминания, ему не стать полноценным солдатом зоны». «Не люблю этот вид мутантов. Они высасывают из людей все благое, оставляя лишь страхи и гниль, вытаскивая наружу звериную сущность, даже самые высокоорганизованные личности. Они не нужны Зоне. Их дни сочтены. А как же Димка? Он умрет вместе с ним?» – обеспокоенно воскликнул я, не сдержав эмоций. «Стоит ли тогда туда идти? Я не смогу еще раз наблюдать его смерть». «Конечно, человеком твоему другу уже не стать, но, возможно, он переродится во что-то иное. Он отличается от вашего, как там вы его прозвали, Повелителя Кошмаров?» Я молча кивнул. «Диме не дают превратиться в монстра воспоминания о тебе, родителях, о жизни вне зоны. Он помнит радость, зелень травы, веселые игры с друзьями». Это его и отличает от того создания, рожденного тьмой и безысходностью. Что я должен сделать? Решил я расставить все точки над «и». «О, ничего конкретного», — ответил доктор. «Пока мы с Бимом будем общаться со старшим мутантом, ты просто поговоришь со своим другом. Расскажешь ему, как скучал, как жил все эти годы. Человек в нем откликнется, я просто уверен в этом. Честно говоря, так себе план». Позволил я себе обидную честность. Для начала мы выманем мутантов на улицу вот этой штукой. Доктор пошарил по карманам плаща и выудил оттуда причудливой формы артефакт. Бесполезная в сущности ерундовина. Каждый, кто попадает под ее действие начинает испытывать эйфорию. Сейчас я активирую артефакт и оставлю его у двери лачуги. Это должно спровоцировать их». «У данного типа монстров чутье насильные эмоции, будь то счастье или боль, они ими питаются. Поэтому вблизи деревни ты испытываешь разнообразные сильные переживания. Тем самым ты как бы отдаешь монстрам свой энергетический ресурс для подпитки. Чувствуешь себя гигантской батарейкой», — усмехнулся док. «Таким образом мы выведем потенциально опасного старшего мутанта под линию обстрела». «На всякий случай». «Теперь понимаю», — кивнул я. «А что будет с Димкой? Ему я дам выбор, пойти со мной, чтобы служить во благо всего живого, либо уйти навсегда в глубокие части зоны и никогда не попадаться мне на глаза, так как в нем уже посажено зерно, которое никак не дает всходов. Он является бомбой замедленного действия, и за ним нужно присматривать». За разговором мы дошли до нужной лачуги. Доктор скользнул пальцами по артефакту, выписывая на нем причудливую фигуру. Затем энергично встряхнул его и резко бросил о землю. Неясные, тонкие, сияющие ленты стремительно оплели тело артефакта и расползлись змейками во все стороны, разливая яркое золотистое свечение. На душе заметно просветлело. Даже навязчивый набатный звон в ушах ушел на второй план – Доктор удовлетворенно крякнул. Из двери, прямо напротив нас, показалось бледное знакомое до боли лицо в обрамлении серого капюшона. «Ты — обманщик, доктор. Не могу устоять», — проговорил мутант тихим слабым голосом. «Я давно не питался. Местные перестали ходить вблизи деревни. А моему ученику никак не удается их сюда заманить». «Мои же силы уже не те, ты и сам это понимаешь, и все равно даешь мне еды, без страха, что после подпитки я тебя одолею». «Ты больше не представляешь угрозы», — спокойно ответил док. «Поешь напоследок, или бери артефакт и уходи с миром. Он твой и сможет кормить тебя какое-то время, до смерти. Парень уйдет со мной». Уверенно ответил мутант доктору. «Нет, он останется. Таковы мои условия». В голосе дока зазвенела сталь и откликнулась мурашками в моем теле. «Ты забрал его силой. Он занял чужое место и не был готов. Поэтому трансформация не состоялась. Но, возможно, в этом есть некий высший промысел, которого ты не разглядел в силу своей природы». «Да...» «Я поторопился», — вздохнул мутант. «Теперь расплачиваюсь за это. У парня нет таланта. Он слишком мягок. В нем нет той тяги, которая была во мне. Я уже не помню жизни до зоны. Все, что осталось, — это жажда, которую мне не суждено утолить. Бери эйфорию и уходи. Один. Здесь ты не найдешь того, что искал». Доктор нахмурился и пригрозил созданию своей сучковатой палкой. «Я достаточно великодушен, чтобы отпустить умирающего». «Великодушен?» — слабо улыбнулся мутант, и в прорехе белесых губ мелькнули острые резцы. «Как же ты жалок! Она запретила тебе убивать, да?» — насмешливо процедил мутант. «Зона поиграла и с тобой, все во имя жизни». «А есть ли она у тебя? Ты, как твой пес, погряз в вечном служении хозяйке, которую даже не видел. Она бросает тебе объедки за выполнение ее воли, а ты лижешь ей руки, думая, что она тебя любит. На самом деле мы с тобой одинаковы, болотник. Мы ее равновесие. Если бы ты был человечнее, то стал бы не лучше меня». Не тежь себя иллюзиями о свободном выборе. «Довольно пустой софистики», — оборвал мутанта док. «Где парень? Почему он не вышел на зов артефакта?» «Пришлось его приструнить, чтобы он не спутал мне карты», — ухмыльнулся мутант. На его бледном лице проступил слабый румянец удовольствия. «Не достался мне, не достанется и тебе» имея в виду, что ты сейчас на мушке у нескольких стрелков», — обратился я к монстру. «Где Димка?» «Он больше не Димка», — веселилась тварь. «Ты знаешь, что все эти годы он хотел разорвать тебя на тысячи кусков за то, что ты его не защитил?» «Не слушай его», — предупредил меня доктор. «Это создание будет извращать правду любыми способами». «Вы были жалкими птенцами, а он — существо со сверхспособностями, высший мутант. Как бы ты мог защититься от него?» Но внутри меня неприятно кольнуло. Монстр, почувствовав это, улыбнулся еще шире. «Первоклассная пища!» — поднял он большой палец вверх. «Спасибо, доктор!» «Он так горяч и не сдержан, подавленная ярость просто переполняет его!» Не дожидаясь ответа, создание подошло ко мне и, вцепившись пальцами в мои плечи, приблизилось к моему лицу, заглянув мне прямо в глаза. Дальнейшее я помню весьма смутно. Сознание уплывало, качая меня между небом и землей, но обморок никак не наступал. Я словно непрерывно балансировал на грани, будучи заложником этого состояния. Сквозь морок я услышал, как Бим наотсадно завыл и бросился на монстра. Тот откинул его одним движением гипертрофировано разросшиеся руки, которую он все время прятал под плащом. Собака заскулила и осталось валяться на земле. Ощущение кошмарного сна захлестывало меня, тело оцепенело, конечности сковал могильный холод. Дыхание на секунду прервалось. Я провалился в пугающую черноту, поглощающую окружающую реальность буквально на моих глазах. «Эй, не отключайся! Борись!» — прозвучал в моем сознании резкий и громкий голос доктора. «Так же, как ты боролся в детстве, ты хотел причинить ему боль, собрал всю свою волю. Сделай это сейчас, пусть ему станет больно от прикосновения. Представь, будто у тебя вместо кожи раскаленный металл». От резкого оклика я пришел в сознание. Но сил сопротивляться не было. Напротив меня стоял док с вытянутыми вперед руками и совершал пассы подобно экстрасенсам из телепередач. Казалось, он захомутал мутанты невидимой веревкой и теперь пытается опутать его по рукам и ногам. Буквально на секунду мой страх развеялся, и мне стало смешно. «Доктор, похожий на телевизионного шарлатана, настолько не вписывался в происходящее, что я ощутил себя героем комедии абсурда». В тот же момент монстр, державший меня, вскрикнул и отпрянул назад. Воспользовавшись временным замешательством противника, док схватил с земли артефакт, подпитывающий мутанта, и выкинул в ближайшую грязную яму. Теплое свечение исчезло, и причудливый минерал утонул в мутной болотистой жиже. Мутант при этом как будто поблек и сутулился Оказавшись без подпитки артефакта, Он слабел буквально на глазах. «Ладно, доктор, твоя взяла. Сейчас нет силы времени для ментальных поединков», тяжело вздохнул монстр, привалившись к стене дома. «На секунду мне показалось, будто я еще что-то могу. Непростительно много сил было потрачено на твоего протеже. Не стоило. Держи его на мушке», — приказал мне док, и я вытащил из-за спины оружие. Тем временем врач подошел к Биму и осмотрел его на предмет раны переломов. «Дышит, просто потерял сознание. Сейчас мы это поправим». Доктор покопался в рюкзаке и вытащил на свет зоны еще одну склянку. Вытряхнув на ладонь зеленое, остро пахнущее желе, врач вложил его в пасть неподвижному псу. Минута другая томительного ожидания. «Да небось сдохла, ваша дворняга!» туда ей и дорога», — слабо ухмыльнулся мутант, — «Уйдет со мной, в страну вечной охоты». Но вопреки его издевкам, Бим все же очнулся, оглядел мутным взором окружающих и тихо зарычал на своего врага. «Как бы плохо ему сейчас не было, он до последнего защищает нас от опасности. Чудны дела твои, Зона». Кто бы мне сказал, что твой лютый хищник станет мне товарищем в этом недолгом походе? «Лежи тут», — приказал доктор Биму, но тот несогласно заворчал. «Сразу вставать категорически нельзя. Вдруг у тебя сотрясение?» «По-моему, ты слишком его очеловечиваешь», — обратился к доктору Мутант. «Это всего лишь пес, он тебя не понимает». «Много ты знаешь о человечности», — сварливо отозвался доктор. «Только поэтому ты еще жив, потому что мы с Бимом не хотим тебя убивать. Для нас ценна любая жизнь». «Бла-бла», — протянул мутант и закатил глаза. «Скажи, что не можешь, а? Признайся, что ты связан с монолитом обещанием. Ты получил дар жизни. За эту зона у тебя забрала свободную волю». «И ты, и я, мы оба ее рабы, белая и черная пешка на доске, а он...» — мутант указал тонким пальцем на меня. «Или вот они, к примеру», — обвела твари рукой других участников сцены, засевших с оружием в траве. «Всего лишь шестерни в ее механизмах. Кто-то большая, кто-то совсем мелкая деталь. Бессмысленно прикидываться, что мы здесь что-то решаем» имея выбор и прочую билиберду. Это лишь успокоение сознания. «Так в чем же твоя роль, кроме того, что ты являешься гигантской батарейкой для подпитки идущих в зоне процессов?» усмехнулся доктор. «Почему тебя сотворили в единственном экземпляре? Никогда не задумывался?» «Процессы, происходящие в зоне, хаотичные и стихийные. Она отлаженный организм, Но законы логики к ней никак не применимы. Как постичь наивысшую загадку мироздания, процесс зарождения жизни? Или чем исследовать мировой океан, невероятных глубин которого не достичь на хлипкой и несовершенной человеческой техники Ты замахиваешься на процессы, которых сам не понимаешь, болотник. «А что ты понял за эти годы в теле мутанта?» – спросил создание ДОК. «Я понял, что моя сущность сильнее меня», – задумчиво, даже обреченно произнес мутант. «Если внутри тебя засело зло, которого ты не заметил вовремя, то оно прорастет в любой момент, когда меньше всего ожидаешь и ужалит в первую очередь тебя самого. Жалею ли я о том, что когда-то загадал желание? Нет. Прекрасно быть фаталистом, исполняющим предназначение Улыбнулся слабеющий на глазах мутант. «Я служил во благо, даже творя зло. В конце концов, я даже ни разу не убил. Морально калечил, да, но благодаря этому зона могла эволюционировать. Это мой маленький вклад». «А мой вклад — не быть таким, как ты», — вздохнул доктор. «Я мог бы тебя вылечить, но не буду. Твое время прошло. Уступи дорогу следующему». Тому, кто будет лучше тебя». Мутант осел по стене избушки и закрыл глаза. Я подошел к нему и задал вопрос, мучивший меня долгие годы. «Ты избрал нас с Димкой по какому-то признаку, или выбор был случайным?» Мутант открыл глаза. «Вы были самыми обычными ребятами, но в вас бушевала такая жажда познания наряду с обидой на весь мир» что грешно было не учуять этого и не использовать во благо зоны. «Как тебя зовут, на самом деле?» «Я уже и не помню». На лице мутанта отразилось умиротворение, и он запрокинул голову, разглядывая серые какие-то неопрятные облака, отдаленно напоминающие вату, вываленную в весенней грязи. «Где Димка?» – не унимался я. «В доме. Он сейчас путешествует». «Очнется, когда научится управлять космолетом», — улыбнулся мутант. «Ты бредишь?» — разозлился я. «А ты...» — в последний раз выдохнул мутант и неподвижными глазами уставился в небо зоны. И неожиданно для себя я ощутил горечь, не торжество, что враг повержен, неудовлетворение а потерю. Как будто за то короткое время от столкновения до последней мирной беседы Я прожил целую жизнь в шкуре этого мутанта. Странное ощущение. Его сложно описать словами, притом не выглядя сумасшедшим. Из врага он превратился в собеседника, вызывающего сочувствие. «Просто вы с мутом сильные эмпаты», — высунулся из окна доктор. «Твой Димка тут, и он спит. Но я могу его разбудить, не дав тем самым свершиться полной трансформации». «А кем он станет, если все же дойдет до конца и проснется сам?» — спросил я доктора. «Сложно сказать. Он уже не человек. В зоне он дома. Предлагаю оставить его здесь и посмотреть, что получится, доверившись равновесию этого мира. Ты можешь оставить ему записку, запас воды и галет, но решать тебе. Полностью доверяю вашему чутью, доктор, пока оно не подводило». «Согласился я. Предлагаю к записке оставить ему карту, чтобы он смог найти мой дом на болоте. Но думаю, что после трансформации твой друг подключится к системе порталов своего наставника и сможет бродить по зоне еще быстрее нас. Честно говоря, звучит самонадеянно, но я редко ошибаюсь», — улыбнулся мне доктор. Зайдя в дом, я увидел мирно спящего на матрасе друга. Прошло много лет, но черты его лица оказались вполне узнаваемыми. Острый, чуть вздернутый нос в россыпи светлых веснушек. Непокорный вихор, торчащий на макушке. Он выглядел почти как человек. Быть может, выпуклости на лбу, у самой кромки волос, немного портили эту картинку. И кожа его стала бледной, почти прозрачной. А руки остались прежними, вполне человеческими. В отличие от его наставника, огромный костяной нарост не исказил его тонкую совсем подростковую кисть. Док уже вовсю хлопотал возле Димки, производя какие-то замеры и записывая показатели в маленький блокнот. За головой друга пульсировал неизвестный мне артефакт, сильно напоминающий вращающийся сгусток жвачки исполинских размеров. Очень любопытно прошептал доктор, склоняясь над Димкой. «Подергивание конечностей и характерные движения глаз говорят о том, что он вошел в фазу быстрого сна. При этом тело абсолютно не реагирует на внешние раздражители. Пульс ровный, дыхание глубокое, зрачки в норме. Но, очевидно, мозгу необходимо какое-то время на столь глобальную перестройку». Держу пари, старший мутант знал, что идет на верную гибель, и решил передать часть своих способностей до нашего прихода. «Но как это вообще возможно?» – изумелся я. «Можно научить, привить навыки, воспитать, но передать способности. Не зная я вас, то назвал бы это магическим мышлением, клеймя дремучим мракобесом каждого, кто осмелился бы произнести подобное». «Объяснить это достаточно сложно», – мягко ответил доктор. «Но я все же попытаюсь, как могу. Мутант, укравший твоего друга, взаимодействует напрямую с мысли сферы Земли. Он умеет читать мысли и навязывать ощущения, как и любой другой пси-мутант. А еще он генерирует пространственные аномалии. В его сознании, как на полках, разложены условные ключи» позволяющие ему открывать порталы, буквально разрывает ткань окружающего пространства. Но это если очень упрощенно. На тонком уровне он может как поглощать определенное количество энергии, так и отдавать ее, преобразуя реальность на свое усмотрение. Например, насылая иллюзии. Когда-то он тоже был человеком и загадал желание перед монолитом. Его томила жажда познания мира и несвобода, на которую он был обречен людьми. Учеными, светлыми, но безжалостными умами. И зона ответила на его призыв таким причудливым образом. «А ведь правильно нас учили в детстве, надо быть аккуратнее со своими желаниями. Теперь я понимаю, о чем эта поговорка», — нахмурился я. Мы с доком еще немного посидели около Димки. «Честно говоря, не хочу оставлять его тут одного. Я понимаю, что он мутант, и зона теперь его дом. Но бросать Димку без объяснений как-то не по-человечески», расстроился я. «Это страшно, очнуться в полном одиночестве». «Мутанты мыслят иначе», выдержав паузу, ответил доктор. «Они не боятся зоны, это их естественная среда. А тебе не стоит забывать, что вы на служебном задании». «Оно сейчас неоспоримо важнее. К тому же командир группы — закоренелый долговец. Я давно знаю Петренко. Он не допустит, чтобы мы притащили такого неоднозначного мутанта на базу свободы, пусть и под мою ответственность. По внешнему облику твоего друга пока не очень заметно, какие трансформации он проходит. Я и сам не знаю, что мы получим в конце. Мир зоны предполагает равновесие». Один сильный мутант уходит, на смену ему очень скоро приходит другой. Иначе не бывает, и мы не знаем, кем именно заменит зона своего верного повелителя кошмаров. Я сморщился, а доктор улыбнулся. Прости, уж очень мне понравилось это эпичное прозвище, филигранно отражающее истину. Только детский ум проникает так глубоко в самую суть вещей и событий. «Да бросьте, док», — засмущался я, словно проваливаясь в детство. «Наши игры вдруг показались мне глупыми, а все произошедшее — страшной сказкой или дурным сном, который теперь оказался позади. Взять с собой его нельзя», — раздумывал доктор вслух. «Но мы с Бимом можем помочь, побыть рядом, хотя бы до утра, раз уж ты чувствуешь, что мы не должны оставлять твоего друга в одиночестве». Тем более пес еще немного слаб после схватки. Пожалуй, мы с ним останемся здесь с ночевкой. А тебе лучше отправиться с Петренко на базу. Но я попрошу тебя записать видеопослание для друга, чтобы он понял, как ты сражался за него, не только с моих слов. Камень с моей души упал и рассыпался в дребезги. Просить о таком доктора сам я не смел» но, кажется, его проницательность воистину не знала разумных границ, впрочем, как и великодушие. Собери группу, и мы скоординируем дальнейшие действия минут через десять. А пока мне нужно обыскать дом, возможно, здесь осталось что-то интересное. Скажите, док, тот артефакт, который выманил монстра из дома, вы взяли его с собой в рейд не просто так? Решил я прояснить для себя волнующие моменты. «Вы знали, что за мутант нас тут ждет?» Но доктор промолчал. Он уже ушел вглубь дома, а я не стал настаивать на ответе. «Наверное, некоторых подробностей лучше и правда не знать. Доктор явно обладает каким-то сверхъестественным чутьем, которое пугает и притягивает одновременно, и смысл выяснять у него то, что и так само собой напрашивается». Вскоре мы собрались у лачуги, и доктор объявил полковнику свое решение. Мы договорились, что группа заночует на базе свободных, а док и Бим проведут ночь в деревне. Утром мы встретимся на развилке, ведущей к выжигателю. Как я не старался уговорить дока разрешить мне заночевать в деревне, он категорически не одобрил моего желания. «Сегодня я понял, что время еще не пришло», Обтекаемо пояснил он свое решение. «Не переживай, вы обязательно встретитесь с другом. Просто не стоит торопить события. Из-за моей спешки вы с Бимом подверглись ужасной опасности. Я хочу попросить прощения за это». «Да бросьте», — изумился я, — «вы нас спасли». Но доктор в ответ просто молча обнял меня, пожелав удачи. Бим, лежа на траве, тяжело дышал, провожая взглядом удаляющуюся от деревни группу. Я помахал ему рукой на прощание, и пес ответил мне, ощущением тепла, где-то в районе диафрагмы. «Я тоже буду скучать!» — крикнул ему я, и Бим активно завелял хвостом, как самый обычный пес. А потом нехотя встал и поспешил в дом, сопровождая своего хозяина.